глава 96 до пересечения границы за которой начинались снега оставался всего один день дневного перехода а пока войска стояли на месте и приводили себя в порядок лу все время сидел в купе джимджи напротив часто гулял на воздухе стараясь побеседовать с кем-либо из драгун Сделать это никак не получалось, не считая бесед с водителем тягача, парнем, тугим на одно ухо и перепачканным техническими маслами. Поначалу Кэш ожидал, что и этого водителя шпики куда-нибудь пристроят. Однако, видимо, подобные специалисты были в дефиците, и Джим понемногу черпал сведения, которые были для них слуценным подарком. «Ты знаешь, оказывается, там, куда мы идем...» «Тоже бывает лето?» – сообщил Джим Эрвилю. «Совершенно нормальное, с птичками и травкой». «И почему же мы тогда идем туда зимой?» «Чтобы нас наверняка угробили», – вздохнул, – предложил Джим. «Угробить нас можно было как угодно, заколоть спящими или отравить», – возразил Лу. «Это мы с тобой так рассуждаем а у них здесь на все есть свое объяснение» чего то мы должны загнуться именно на поле брани. Потому нам и придумывают эти подвиги. Оба помолчали. Лу повернулся на походной кровати, и она скрипнула пружинами. «Смыться бы от них насовсем», — сказал он. «Да, хорошо бы. И оставить их без наших трупов». «Как, Лангсвейр, он бы потянул?» В уголосилу послышалась скрытая надежда. «Лангсфейр сейчас в лучшем виде, чем когда-либо. И даже топливо есть». «Откуда? Ты же говорил, что с баков слили все до капли». «Слили», — Джим довольно улыбнулся. «С баков слили, но я в плоскостях организовал дополнительные емкости. Чтобы рвануть отсюда, хватит». Джим невольно вспомнил ощущение сильного старта «Лангсфейра» когда земля осталась далеко внизу, и твоей опорой становится только ветер. А тот инженер, он же там каждый гвоздь знает. За него не беспокойся. Как посвященный в секреты, он уже поплатился. Кварли его прибрал. Да, протянул эрвиль Этот не церемонится. В дверь купе постучали. Джим невольно посмотрел на часы. Они показывали 20.00. И ужин уже прошел. За несколько дней похода адмиралы уже привыкли быть в изоляции. И тут какие-то гости. То, что это не Квартли, Кэш был уверен. Тот никогда не стучался, а сразу просовывал дверь свою желтую рожу. Стук повторился, и тогда джин сказал. «ходите Дверь отворилась, и в купе вошел высокий драгун с лейтенантскими нашивками. Он щелкнул каблуками и странно сутулился, словно ему мучил радикулит и какая-то надобность. «Слушаю вас, лейтенант!» — стараясь выглядеть приветливым, произнес Джим. «Я лейтенант Франц, господин герцог, и я хотел сообщить вам и господину графу, что...» э -э Франц замолчал с ужасом, понимая, что забыл текст. Беспокойство за состояние белоснежного плюмажа окончательно выбило его из головы. Все слова послания забылись. «А чего вы так скрючились, лейтенант?» Пристав на кровати, поинтересовался Лу. «Здесь низкие потолки, господин граф. И я...» Франц опять замолчал, понимая, что забыл уже и эти слова. «Ну так снимите каску и не волнуйтесь», — поддержал его Кэш. «А ничего, что не по форме, господин герцог?» «Ничего». Летенант снял начищенный шлем и, бережно погладив белые перья плюмажа, стал думать, что говорить дальше. «Вас кто-то прислал сюда, Франц», — поинтересовал Солу. «Так точно», — радостно согласился лейтенант. Но тут же лицо его исказило гримаса беспокойства. Он вспомнил, что выполняет секретное поручение и не должен был говорить, что его кто-то послал. «То есть, нет, э, я сам пришел». Неожиданно добавил лейтенант и вспомнил остальной текст. «Я должен сказать вам, что штандантор-фактор задумал великое злодейство. Гипнотический транс, который сосредоточил на втором подвиге. Так, потом...» — Франц почесал макушку. «Ага, потом я должен вам сказать, что окончание второго подвига для вас гибельно, и вы падаете замертво» замертво а потом вас еще разложат наталийский спектр и поглотят полностью по моему он бредит высказал предложение эрви постойте господин граф не перебивайте меня а то я опять все забуду попросил лейтенант теперь если вы спросите у меня совета то я скажу вам что в столице у вас много сторонников и нужно поднимать мятеж мятеж против страшно даже сказать, против императорского величества. И последнее. Если вы потребуете адреса и пароли, я скажу вам, что всей информации у меня нет и нужно посоветоваться с товарищами из сопротивления. Лейтенант замолчал и под взглядами озадаченных адмиралов начал что-то шепотом подсчитывать, поочередно загибая пальцы. «Ну вот», э — -э, наконец сказал он, «Кажется, ничего не забыл». Затем потоптался на месте и осторожно спросил. «Все? Я могу идти?» «Идите», – пожал плечами Джим, и Франс радостно выскочил за дверь, забыв даже попрощаться. «Ну и что это было?» – поинтересовался Эрвиль. «Он был пьян? Или действительно хотел нас от чего-то предостеречь?» «Думаю, это провокация квардли сказал Кэш. В этот момент они услышали доносившееся снаружи ругательство и звон клинков. Предполагая, что это нападение на лагерь, Джим сорвался со стены кобуру с пистолетом и выскочил наружу. Следом за ним в одних носках выбежал Лу. Однако никаких врагов они не обнаружили. А шум сражения издавали двое драгун, которые изо всех сил пластали друг друга саблями, страшно при этом ругаясь. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, Джим разглядел, что один из дерущихся был лейтенант Франц. Второй же боец ему был незнаком. Кэш не знал, что думать и как действовать, поскольку это могла быть какая-то дуэль. Не успел он прийти к какому-то мнению, как лейтенант нанес решающий удар, и его противник с хрипом повалился на землю. «Готов, скотина!» – радостно выкрикнул победитель и тут же пошатнулся, так как его кирасу со звоном прошила стальная арбалетная стрела. «Там!» – воскликнул Эрвик и несколько раз выстрелил в ближайший куст. Джим тоже сделал пару выстрелов, но попал он в кого-нибудь или нет, ясно не было. Между тем, от костров к ним уже бежали драгуны. Впрочем, первым, как всегда, на месте оказался штандантерфактор. Он тут же взял все управление в свои руки – а адмиралам настойчиво порекомендовал побыть пока в купе. Они не стали спорить, поскольку рекомендации Кварли подкрепляли десяток низкорослых драгун, похожих на кавалеристов, только кривизной своих ног. Эти солдаты встали вокруг походного домика адмиралов, как бы охраняя их от посягательств неведомого врага, но на самом-то деле не давали тем высунуться наружу. Неизвестно, чем Кварли объяснил произошедший инцидент, Но скоро тела унесли, и следом за этим исчезла ненавязчивая охрана. Ло отошел от маленького окна и, усевшись на койку, спросил. «Ты по-прежнему считаешь лейтенанта провокатором?» «Не знаю», — признался Кэш. «Наверное, уже нет». «Тогда нам стоит вспомнить все, что он сказал, и найти в этом какой-то смысл». «Согласен», — кивнул Кэш. «Сначала он сказал про злодейство штандандерфактора». Да, но это для нас не новость. Квардли гад, это однозначно. Тогда идем дальше. Чего-то там Квардли замкнул на второй подвиг, чтобы мы сошли с ума. Ну или просто умерли. Да, согласился Джим. Или так, поскольку сводить с ума нас уже пробовали, значит просто умерли. А как насчет какого-то спектра, что нас поглотят окончательно? Вот тут я не силен, но звучит очень неприятно. «Да, погано звучит. Какой же у нас выход?» «Выход один. Отменить им эту победу и все». «Как отменить, не понял бы?» «А очень просто. Дропануть с поля боя и увезти за собой войска. Тогда второго подвига не будет». «Но тогда мы станем предателями, а так мы станем трупами. И еще нас на что-то там разложат. Ты думаешь, это лучше?» «Нет, это не лучше», — покачал головой Джим.